Глава десятая. Ах, вот в чем эта хитрая задумка. Идти на штурм они не собирались. Зачем же утруждать себя атакой, когда противника возможно лишить сознания просто горьким дымом, потом уже и умертвить неспешно, в комфортной и спокойной обстановке? И как они это собирались делать? Ну, конечно же, через дымоход. Если бы они забрасывали пучки чадящего можжевельника, например, через дыру для игуан, так он просто бросал бы те пучки в катке с квашеным каштаном. Свиньин бросается к своему копью и возвращается к домоходу, поворачивает копье и древком пытается проверить ход в трубе. Но копье почти сразу на входе в трубу упирается в препятствие. «Сетка!» «Конечно!» «Дымоходы запирают сеткой, чтобы туда не забирались игуаны и не дохли там, или чтобы токсичные болотные ласточки не проникали через дымоходы в помещение и не строили там гнезда. А вот дыму сетка не помеха, и в этом он убедился». «Уф!» И едва ли ему не в лицо вывалился из трубы клуб едкого дыма с несколькими красными искрами. Да, несомненно, это был горький дым можжевельника. Дым, наполненный веществами, одновременно и обезболивающими, и лишающими сознания. Экстрактом можжевельника пользуются анестезиологи, когда на мягкие препараты у пациента нет средств. — Ну что там у вас? — доносится из-за двери. это руфь продолжает руководить операцией. — Качаем! — радостно сообщает молодой голос с крыши. Уф! И еще один клуб дыма вырывается из дымохода и пока что растворяется под потолком. Видимо, там на крыше у фермеров что-то типа мехов, и они собираются как следует накачать дыма в амбар. Сколько нужно таких клубов, чтобы юноша потерял сознание? Ну, не так уж и много. Можжевельник очень ядовит, и поэтому свиньин сразу бросается к торбе, достает оттуда, во-первых, маску, вскакивает и мочит ее в ближайшей кадушке с квашеным каштаном. Кислая среда, ну, хоть какой-то абсорбент. После сразу надевает маску. Во-вторых, достает из торбы сменную рубаху и новые анучи. Юноша кидается к дымоходу, но достать до него, конечно, не может. Тогда он берет большую двадцативедерную бочку и начинает быстро ее ворочить с таким расчетом, чтобы она встала как раз под трубу. А тут снова. Уф! Но свиньин уже установил бочку. Едкий дым режет глаза, но юноша забирается на бочку и, вытерев слезы, добирается до дымохода и запихивает туда рубаху и анучи. Затем спрыгивает с бочки и, взяв копье, уплотняет свою одежду в трубе. Да, Это решит вопрос на какое-то время. Но что ему делать дальше? Молодой Шиноби быстро вернулся к своей шкатулке. Он поставил светильник рядом с нею и, глядя на свои заветные баночки с лекарствами и ядами, стал думать. Но тут его опять от размышлений оторвали голоса снаружи. И на этот раз, да, Ратибор узнал этот голос и принадлежал он, несомненно, главному фермеру. Свиньин даже вскочил и подбежал к двери, чтобы расслышать все, что Бумберг говорит, а тот как раз интересовался. — Ну, что там у вас? — «Не идет!» — донеслось с крыши, и на этот раз в молодом голосе слышалось разочарование. — Шауль, что там у вас у идиотов не идет? — интересуется патриарх. — Дым в амбар не идет! — расстроенно сообщает Шауль. «Как не идет?» — почти возмущен бараш Бумберг. «Что значит «не идет»? Почему? Все шел, а тут не идет?» Кажется, он заткнул трубу», — доносится с крыши уже голос взрослый. «От сволочь!» — возмущается патриарх. «Ты погляди на него!» «А мне он сразу показался каким-то изворотливым», — говорит Русь. И тут у шиноби в голове созревает план, и он ему нравится. «Да, да, да, да, сработать это может!» Он кидается к своему ларцу и достает оттуда одну широкую, чуть приплеснутую баночку. Отвинчивает крышку. Его копье имеет узкий наконечник из каленой стали. Он хорошо заточен, и на нем множество ложбинок и углублений, как раз для того, чтобы в них укладывался яд при нанесении его на наконечник. И вот именно это сейчас юноша и делал. Экстракт с желтой спорыньи, смешанный с вазелином, отлично ложился в углубление на наконечнике копья. И после того, как жало было смазано, юноша взял одну из банок с барсулением жиром, подошел к двери и с размаху ударил банкой о пол. Хресь! Грохот! Осколки стекла в перемешку с мягким жиром разлетаются в разные стороны. А голоса снаружи, обсуждавшие затруднения с дымоходом, вдруг как по команде стихли. Кажется, его услышали. И тогда Шиноби берет еще одну банку и с размаха швыряет ее в крепкую дверь амбара. Хрэсь! И снова ошметки жира со стеклом разлетаются по амбару. «Эй, ты!» — тут же доносится из-за двери. «А ты что там делаешь?» Это, конечно же, интересуется сам бараш. И свиньин ему сообщает, скорее деловито, чем злорадно. «Пока я разбиваю банки с жиром». «Ты что, дебил!» — орет из-за двери патриарх. Он явно возмущен поведением молодого человека. «Это что за вандализм? Что за неуважение к чужому, и я тебе скажу, нелегкому, труду?» а юноша, пока он возмущается, подходит к двери, снова присаживается и выглядывает через дыру для игуан наружу. Нет, полосатые носки бараша еще далеко, и стоит он неудобно. И тогда Шиноби берет еще одну банку и снова с усилием кидает ее в дверь. — Хресь! — Да прекрати ты уже! — орет патриарх. — Что ты делаешь? Что ты задумал? — Я же сказал, я разбиваю банки. Как все побью, за ящики примусь, переломаю их, возьмусь за травы, за те сухие, что висят повсюду, а после подожгу все это, — спокойно поясняет фермерам свиньин. Когда амбара запылает крыша, я попытаюсь выбраться отсюда. — Да ты задохнешься от дыма сначала! — орет патриарх. — Не задохнусь. На этот случай есть респиратор у меня надежный. Но ты сгоришь! Шиноби бьет еще одну банку о дверь. Хрязь! И снова выглядывает в дыру. Бараш уже стоит ближе к дверям, но еще недостаточно близко. И тогда он отвечает патриарху. И попытаюсь все-таки, а после уж погляжу, как дело обернется. Да что... Что же вы за твари такие, местные гои? Все, как один, подлецы и негодяи. Самые отвратительные и неблагодарные гои на всем белом свете. Бараш вне себя. Готовы сами сдохнуть, лишь бы благородному человеку убытки принести. Нет бы спокойно подох и порадовал всех вокруг. Нет, он будет выкобениваться, кочевряжиться, амбары честным людям поджигать. Потом он орет, кажется, запрокинув голову. «Шауль, болван, ну что там у вас?» «Не идет дым туда, Ави!» — доносится с крыши молодой голос. Он явно расстроен, чуть не плачет. «Э-э-э!» ревет бараш. И ревет уже совсем рядом с дверью, свинин, который уже раз встает на колено. Да, ноги в нитяных полосатых носках в метре от двери амбара. Шиноби подтягивает к себе копье, еще раз глядит на носки, и ему не очень удобно работать в такой позе, но тем не менее он наносит быстрый и четкий укол. Раз! И великолепный наконечник копья пронзает щиколотку старика вместе с носком. «А-а-а!» — доносится из-за двери. И в этом простом звуке слышится больше удивления, чем каких-то иных эмоций но когда юноша выдергивает из раны наконечник копья в эмоциональном окрасе следующего восклицания уже отчетливо проступают нотки возмущения и непонимания о о и как разъяснение непонимание это что еще за фокусы он что проткнул мне ногу у меня что кровь и вы болваны, где вы там у меня кровь и теперь крик наполнился совсем новым содержанием то была густая смесь боли, обиды и негодования. «А-а! Гой-убийца проткнул мне ногу! Что вы стоите, олухи? У меня кровь и нога!» И тут уже старик ревел, превосходя все представления свиньина о голосовых возможностях престарелых людей. А, а а У меня не имеет нога! Помогайте мне! Не имеет нога! Помогайте, держите! Ну что ж вы не держите? Не дети, а твари какие-то!» И Ратибор снова садится на паламбар, копье все еще в его руках, и теперь он видит не только носки и башмаки патриарха, теперь перед ним еще и мясистая икра мужской ноги. Ну, Но разве можно упускать такой случай? Шиноби еще раз колет кого-то на этот раз бас был раскатист о, -о, -о убийцей меня кольнул свиньин не знал что это был за человек но несомненно то что он имел совсем иную массу тела и если Бумбергу-старшему хватило бы того токсина, что был просто нанесен на жало копья, то в этом случае для усиления эффекта, чтобы в организме осталось побольше вещества, а вовсе не для того, чтобы причинить лишнее страдание несчастному, шиноби проворачивает оружие в ране. о о, -о, -о, -о! Крепкое тело рушится на землю. А юноша тут же втягивает копье в амбар. Дело сделано! Ему теперь осталось только поговорить с этими занятными жителями сельской местности. А за дверями амбара настоящая суета, возня и паника, и свиньин с удовлетворением прислушивается к крикам. «Что ж вы стали, подонки!» — орет бараш. «Вы же видите, отец ваш не может идти! Помогите мне!» «И мне помогите!» — орет тут же бас. «Но газоиндивел не чувствует ничего!» Руф! Что там, папаш нашему каюк, что ли?» — интересуется с крыши. Судя по высокому голосу, это был Шауль. «Замолчи, замолчи, дурак!» — разрывается патриарх. Свиньин снова смотрит в дыру у пола и видит, как его уводят от двери подальше. Второй же раненый все еще валяется на месте. Он обхватил свою пронзенную икру и орет. «Господи, я уж не чувствую свою ногу! Я умираю, да?» «А-а-а! Руф, скажи мне, я умираю! Ру же только зло кричит ему. Откуда мне знать, Герш?» — Она передразнивает его. Ой, я умираю, у меня не имеют ноги. Чертов нытик! Я что, варю, я-то, по-твоему? И тогда молодой человек считает, что пришло время начать переговоры. Он наклоняется к дыре и кричит. «Умрете вы, скорее всего, к рассвету!» Он старается говорить громко и отчетливо. Главный его слушатель, конечно же, не Герш, что валяется перед дверями амбара с окровавленной икрой, а старик Бараш, который уже скрылся из виду, видимо, дети отвели его на пару шагов. «Тогда, когда все тело онемеет? кричать не нужно, с духом соберитесь и пункты в завещании проверьте». «Возможно, где-то закралась ошибка, и что-то вы решите изменить в виду последних жизненных событий. Я этот яд сварил совсем недавно, он очень свеж и очень эффективен. Вы попусту теперь не тратьте время, цените все, что вам еще осталось». «В каком еще завещании?» — срывается на фальцет патриарх. Как и полагал Шиноби, он где-то рядом с амбаром, и, -и, и нога не имеет невозможно стоять дайте мне сесть дураки дайте я истекаю кровью ой как мне больно эй ты чем ты меня отравил чертов убийца чем то древний яд известный всем шинобе откликается юноша с некоторым удовольствием он даже сдерживается чтобы его улыбка не проступала сквозь его слова и кровью вы не истечете не волнуйтесь — Яд вам сосуды сузят максимально, и кровообращение замедлит. Вам скоро станет холодно, то, верно, вас даже бить начнет озноб, возможно. Истеть же кровью точно не удастся. Вы лучше просмотрите завещание, пока еще сознание не мутится. — Чтоб ты сдох с такими советами, советчик хренов! — заорал в ответ ему бараш. А потом снова загрустил. Эй, вот почему вы такие? Почему? Подлый гой! Пришел подлец в мой дом и всех изранил, всех отравил, добро мое портит и еще и амбар собирается сжечь. Я не понимаю, не понимаю, откуда в вас столько злобы, столько ненависти к нам, благородным людям. И -и -и. И ему на этот почти рык умирающего почти что льва отвечал раненый в икру таким же рыком. о, -о, -о, -о! но ты-то хоть так не вой!» — делал ему замечание кто-то из родственников. «Что ты-то воешь?» «Не хочу умирать!» — объяснял воющий. Эти стенания вполне устраивали юношу. Они создавали в коллективе селян нужное ему настроение. Настроение паники, истерики, нервозности. И, конечно же, добавляли атмосферы в общую какофонию проклятия и стонов замечательные вопросы, что доносились с крыши. «Русь!» — интересовались сверху молодым голосом. «Ну так что, папаша наш с Гершем хрюкнут или нет? А то нам тут не все слышно!» На что отцелюбивая дочка яростно сообщала наверх. «Вот слезешь, я тебя так хрюкну! Я тебя обязательно по мордасам нахлещу, сопля!» «Ави наш еще бодр, а герш здоров, как барсулень, они тебе потом тоже вломят, дурашлеп!» И Руфь, кажется, одна из всей семейки сохраняла хоть какое-то здравомыслие во всей этой ситуации, и поэтому она стала стучать кулаком в дверь Амбара, чтобы привлечь внимание Ратибора. А потом, когда он откликнулся, женщина задала тот самый вопрос, который юный Шиноби ждал. «Эй ты, гой! А у тебя есть противоядие от этого яда?»